Вы слушаете аудиокнигу Федора Розакова Шакалы из Ленгли посвящается памяти Юлиана Семенова. Читает Олег Култаев. Часть первая. Сирийский капкан. Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, переданное по каналам информационного телеграфного агентства России ИТАР тасс Последние несколько месяцев резко обострилась ситуация в республике Сирия. Оппозиционные силы требуют ухода со своего поста законно избранного президента страны Башара Асада, обещая в противном случае продолжение эскалации насилия. Руководство России выступает решительно против подобных ультиматумов. Решать возникшую проблему нужно только в рамках диалога между обеими сторонами конфликта. При этом... Прекратить насилие должны и правительственные силы, и оппозиция. Свою позицию по отношению к сирийскому политическому конфликту Россия не собирается менять. Россия не имеет обязательств по отношению к Башару Асаду, но имеет обязательства по отношению к Сирии. Мы знаем, что время Асада прошло, но Сирия продолжит оставаться нашим оплотом на Ближнем Востоке. Никакие попытки оказать давление на Кремль не смогут заставить российскую власть пересмотреть свое мнение по происходящему в Сирии. Россия выступает категорически против того, чтобы Совбез ООН окончательно превращался в площадку для свержения действующих политических режимов. Сирийская проблема не решается не потому, что Россия и Китай встали в позу и отказались голосовать за резолюцию в Совете Безопасности ООН, а именно по той причине, что Совбез продолжает однобоко рассматривать подобные вопросы и в корне неверно оценивать сложившуюся ситуацию. Пока мировое сообщество не избавится от принятых стереотипов, настоящая помощь Сирийской Республике оказана не будет. Страны Запада подталкивают сирийскую оппозицию к дальнейшему ожесточенному противостоянию с правящим режимом, а Вашингтон открыто и публично призывает мятежников отвергать любые возможные мирные переговоры. Если подобное будет продолжаться и впредь, то события могут приобрести необратимый характер. В итоге последствия происходящего в регионе затронут не только страны, которые там расположены, но и геополитическую ситуацию в международном масштабе. Москва. Большой Девятинский переулок. Дом 8. Посольство США в Российской Федерации. Резидент ЦРУ в Москве Лоренс Макфи поймал себя на мысли, что два его лучших агента, оттоши отдела прессы и культуры Майкл Голсорси и советник посольства по региональным вопросам Гленн Хьюз, выучили его инструкции буквально наизусть. Вот уже больше часа они сидели в кабинете резидента и подробно анализировали предстоящую операцию. В целях проведения очередной встречи с ценным агентом в черте города предстояло оторваться от службы наружного наблюдения русских, которая дежурила у ворот американского посольства. Чтобы оставить преследователей в дураках, в этот раз было решено использовать «Jack in the Box» – специальную резиновую куклу, которая была точной копией одного из сотрудников резидентуры – Глена Хьюза. Это изделие, которое можно было смело назвать рудиментом эпохи Холодной войны американцы придумали его еще в начале 80-х, Помещалось в небольшом чемоданчике, который агентам предстояло взять с собой на задание. Во время движения по городу автомобиль американцев должен был свернуть в мертвую зону, участок дороги, не просматривающейся из догоняющей машины, где Гленн Хьюз обязан был выскочить из салона и скрыться во дворах. В этот момент его напарнику вменялось в обязанность поместить чемоданчик на опустевшем пассажирском сиденье рядом с собой, и с помощью нажатия кнопки «Извлечь наружу куклу». На всю операцию предполагалось затратить не более 5-7 секунд, достаточное время для того, чтобы русские не обнаружили подмены. После этого Голсуорси должен был продолжать водить преследователей за нос, а Хьюз, добравшись до условленного места, должен был встретиться с агентом. На роль мертвой зоны был определен участок дороги рядом с улицей Замареного, Поскольку рядом находилась станция метро Краснопресненская, где Хьюс имел прекрасные шансы скрыться до того момента, пока русские не успели бы опомниться. В качестве запасного варианта фигурировала мертвая зона номер 2, участок дороги у Среднего Тишинского переулка, рядом со станцией метро Белорусская. Однако будем надеяться, что запасной вариант не понадобится, поднимаясь с кресла уверенным тоном, произнес Макфи. «Русских надо брать тёпленькими, в противном случае шансов у вас будет значительно меньше». Когда Макфи и оба агента вышли во двор посольства, машина с кукольным чемоданом уже стояла на стоянке в той части учреждения, где располагалась резидентура. Здесь же стояли ещё два автомобиля, которые должны были выехать из посольских ворот одновременно с головной и разъехаться брызгами, то есть в разные стороны, чтобы сбить преследователей со следа. Всего таким образом в операции были задействованы 6 агентов ЦРУ. Усевшись в автомобиле, они уже спустя несколько минут тронулись в путь. В тот солнечный сентябрьский день у ворот американского посольства дежурила группа наружного наблюдения из оперативно-поискового управления Департамента контрразведывательных операций ФСБ России во главе с майором Евгением Мироновым. В группе было четыре автомобиля, три из которых должны были в случае активных действий со стороны американцев организовать преследование предполагаемого противника. Увидев, что брызги разлетелись в разные стороны, один автомобиль свернул к Новинскому бульвару, а два других двинулись в сторону Конишковской улицы, Миронов дал команду приклеиться к каждому из выехавших автомобилей. В этот миг у майора мелькнула догадка, что американцы затеяли нечто серьезное – Но предупреждать своих подчиненных по радиосвязи не стал. Знал, что американцы наверняка включили в своих автомобилях радиоперехватчики. Да и не было особенной нужды кого-то предупреждать. Ребята у Миронова служили толковые, поэтому сами все понимали без лишних слов. Доехав до Конюшковской улицы, автомобиль с Хьюзом и Голсуорси свернул направо, а их коллеги из второго автомобиля поехали прямо – Радждельская улица. Преследователи тоже разделились на пары. За машиной Хьюза пристроился автомобиль, в котором находились двое оперативников – Виктор Жирков и Геннадий Нечаев. Все сотрудники наружного наблюдения были прекрасно осведомлены о большинстве хитростей, на которые были способны их подопечные, в том числе и про трюки в мертвых зонах – мертвяках с надувными куклами. Несмотря на то, что окна у посольского Рено Мегана были затемнены, однако с помощью специального прибора, встроенного в автомобиле преследования в переднее зеркало, рядом с видеорегистратором, наружники прекрасно видели на экране своего монитора, кто сидит в салоне. Естественно, знали об этом и американцы, для чего им и понадобилась уловка с куклой. «Витя, прибавь газу, впереди мертвяк!» – обратился к сидящему за рулем коллеге Нечаев. «Не зуди, знаю», – ответил Жирков и надавил на педаль. В это время посольский «Рено Меган» свернул в боковую улочку и на какое-то время пропал из вида преследователей. Тем понадобилось примерно 10 секунд, чтобы преодолеть расстояние до поворота, где посольский автомобиль вновь возник у них перед глазами. Он двигался с прежней скоростью и, как показывал монитор наружников, в его салоне по-прежнему находились двое – Майкл Голсворси и Гленн Хьюз. На самом деле, место последнего уже занимала кукла, которая была оперативно извлечена наружу, как только Хьюз выскочил из автомобиля сразу после поворота и скрылся в ближайшей подворотне. Оттуда до входа на станцию метро Краснопресненская было 5 минут быстрого шага, а бегом можно было преодолеть это расстояние и того быстрее. Все было сделано строго по инструкции. Однако американцы никак не могли учесть одного обстоятельства – оперативной смекалки русских наружников. Еще в начале преследования Нечаев обратил внимание на взлохмаченную шевелюру второго пассажира, в котором он узнал Глена Хьюза, который в торопях, видимо, забыл пройтись по волосам расческой. Теперь же на крупном плане, выведенном на монитор, голова американца, выглядывающая из-за назатыльника над сиденьем, выглядела гладко причесанной, что и навело оперативника на мысль о том, что место пассажира занял совсем другой объект. «Витя, это кукла, сдай к тротуару!» – резко обратился Нечаев к коллеге, на ходу открывая боковую дверь. Через несколько секунд выскочил на тротуар и бросился бежать через ближайший двор к метро Краснопресненская. Откровенно говоря, шансов догнать американца было мало – Но наружник рассчитывал на какое-нибудь чудо и еще на свои сильные ноги, которые в его подразделении считались самыми быстрыми. Чудо действительно произошло. Добежав до метро, Хьюз не смог отыскать проездной билет в кармане своей куртки. Видимо, когда он на бегу выворачивал ее наизнанку, после чего она из зеленой превратилась в черную, проездной билет выпал из кармана. Из-за этого Хьюзу пришлось бежать к кассе. И хотя очередь была небольшая, всего два человека, однако несколько драгоценных минут были потеряны. Поэтому, когда в метро вбежал Нечаев, он увидел знакомую всклокоченную шевелюру американца, тот сбегал вниз по эскалатору. Не желая терять ни секунды, Нечаев не стал извлекать из кармана проездной, а просто перепрыгнул через турникет, чем привел в изумление сидевшую в будке женщину-контролера – Она даже не сообразила дотянуться до своего свистка, чтобы с помощью его звонкой трели привлечь внимание дежурного милиционера. От сбегающего вниз по эскалатору ЦРУшника Нечаева отделяло метров 30, но их американцу вполне хватило, чтобы первым достичь уже готовой к отходу от платформы электрички и забежать в предпоследний вагон. Нечаев выскочил на платформу в тот самый миг, когда диктор объявлял о том, что двери закрываются, и тоже успел забежать в вагон, но уже в последний. Он видел, как американец опустился на сиденье в углу вагона и решил занять место в зоне прямой видимости, прислонившись спиной к боковому поручню примерно в 25 метрах от объекта. Электричка тронулась, и в этот миг Нечаев внезапно понял, что лимит на везение для него, видимо, оказался исчерпан. На противоположном от него сиденье он увидел двух девушек, которых обступила компания молодых парней. Последних было четверо, причем все были явно на взводе и вели себя по отношению к дамам отнюдь не по-джентльменски. Хватали их за руки, откровенно лапали. Девчонки пытались отбиться, но силы были явно неравными. На беду вагон был практически пустой, только в дальнем его конце сидели две пожилые женщины, которые, услышав шум, Поспешно вскочили со своих мест и перешли поближе к дверям, рассчитывая выскочить из вагона, как только тот прибудет на станцию. Короче, защитить девушек, кроме Нечаева, было некому. Он же прекрасно отдавал себе отчет. Если ввязаться в конфликт, то американцы ему не видать как своих ушей. Что делать? Между тем поезд приближался к следующей станции. И Нечаев увидел, что Хьюз встал со своего места и занял место у дверей. В этот самый миг вагон огласил истошный женский крик. Он принадлежал одной из девушек, которую двое парней пытались завалить на сиденье. Времени на раздумье у Нечаева уже просто не оставалось, и он шагнул к насильникам. Действовать надо было стремительно, чтобы успеть разделаться с негодяями до того, как поезд совершит остановку. Не говоря ни слова, Нечаев нанес сильный удар кулаком в правый бок ближайшего к нему парня. Тот согнулся от боли, после чего оперативник добил его новым ударом – в затылок. Один хулиган был нейтрализован, рухнув на пол, как подкошенный. Но оставались еще трое. Второго парня Нечаев обезвредил опять же двумя ударами. Первый пришелся ему в грудь, второй – в челюсть. А вот с двумя другими пришлось повозиться – один из них сумел уклониться от Нечаевского апперкота, уйдя в сторону. А его приятель в это время попытался нанести наружнику удар кулаком в грудь. Отбив этот выпад с помощью бокового блока, Нечаев нанес противнику обеззаруживающий удар ногой в пах. В это время на его плечах повис третий парень, тот самый, что сумел уклониться от его удара. Но парень висел на оперативнике недолго. Не поворачивая корпуса, Нечаев нанес нападавшему удар локтем в живот, после чего развернулся и добил его сильным хуком в челюсть. В этот самый миг поезд выскочил из тоннеля на станцию и начал торможение. Девушки давно уже убежали к дальним дверям, приготовившись выскочить из опасного вагона, едва поезд остановится. То же самое предполагал сделать и Нечаев – который всю драку краем глаза наблюдал за Хьюзом, стоявшим в соседнем вагоне. Но тут ему на спину прыгнул тот самый парень, которого он атаковал первым. Видимо, придя в себя от ударов, он решил не дать противнику беспрепятственно покинуть поле боя. От этого прыжка оперативник едва удержался на ногах, схватившись рукой за поручень. В следующее мгновение он получил болезненный удар увесистого кулака в голову, который заставил его на несколько секунд потерять контроль над ситуацией. В этот самый миг поезд остановился, двери распахнулись, и Хьюз вышел на платформу. На соседнем пути стоял поезд, идущий в обратном направлении. Двери его еще были открыты, поэтому американец в несколько прыжков пересек платформу и вбежал в открытые двери. У Нечаева было несколько секунд на то, чтобы попытаться догнать его и вскочить в тот же состав, но он вынужден был потратить эти секунды на другое. На него наседал парень, который единственный из компании еще стоял на ногах и мог нападать. Однако шансов победить у него оказалось немного. Оправившись от удара, Нечаев нанес противнику серию молниеносных ударов в грудь и подбородок, которые буквально смели хулигана с ног. Перепрыгнув через распростертое на полу тело, Нечаев выскочил из вагона, но вскочить в соседний поезд не успел. Его двери уже закрылись, и состав начал медленно отъезжать от платформы. В течение последующих 20 минут Хьюз сделал еще несколько пересадок на разных станциях, проверяя, нет ли за ним хвоста. Наконец, убедившись в этом, он позволил себе выйти из подземки на поверхность. Здесь он поднял повыше воротник куртки, засунул руки глубоко в карманы и быстрым шагом отправился на встречу с агентом.